издательства Бамбора. Океан книг. Кролич Енора или что мы знаем о себе и вселенной. Авторы: Уильям Арнтс, Батси Чейс и Марк Висент. Читает Максим Гамоюнов. Несколько слов от авторов. Мы начинали работу над фильмом, на основе которого написана эта книга, с намерением рассказать людям то, что было нам хорошо известно. Во всяком случае, нам казалось, мы знаем то, о чём знаем, но в общем, в конце работы над проектом всё для нас свелось к сокроментальному вопросу. Так что уже всё-таки мы знаем. Поэтому надо сказать сразу: если вы сейчас, слушая эти строки, стоите в книжном магазине и ожидаете найти в этой аудиокниге некое практическое руководство типа Как это делается, вам, наверное, стоит вернуть ее на полку. Но если вы решитесь ее прослушать, вас ожидает удивительное путешествие. Надо сказать, что для нас все тоже началось с путешествия. Мы без устали колесили по всей Америке, чтобы встретиться с множеством замечательных людей, которые стали героями нашего фильма. Мы задавали им интересные, как нам казалось, вопросы в ожидании получить столь же интересные ответы. Но то, что мы слышали от них, не укладывалось ни в какую систему представлений. То, о чём они говорили, никак не походило на то, чему нас учили в школе, расходилось с тем, о чём проповедуют в церкви, и уж совсем не относилось к тому, что мы видим в вечерних выпусках новостей. В конце концов нам пришлось решать, решать для самих себя, где же правда и что действительно происходит в жизни. Похоже, людям свойственно полагать, что существует некая волшебная формула, эзотерическая техника или скрытая традиция, которая может помочь нам расставить в жизни всё по своим местам и заставить двигаться так, как надо. Возможно, такая таинственная формула и существует. Но мы пока её не нашли. Итак, выясняется, что мы, авторы проекта, ничего такого не знаем. Тогда вы можете задаться вопросом: почему мы вообще взялись писать эту книгу? Что ж, мы ответим. Одни люди почерпнут из неё немало новых идей и увидят мир во множестве новых ракурсов. Для других она станет подтверждением смутных догадок и неожиданных мыслей. Имя не принято делиться. Чистенькой человеку трудно предположить, что кто-то ещё думает так же, как он. Кроме того, эта книга насыщена интереснейшей информацией. Она вводит слушателя в мир чудес, который открывают нам современные научные исследования. Мы узнаем об открытиях, которые помогут нам понять, почему мы живём так, а не иначе. Книга заставляет нас задуматься о самих себе, о том, как мы чувствуем или не чувствуем, о том, что мы делаем и почему мы это делаем, о том, как наши привычки влияют на нашу жизнь и окружающую действительность. Многие люди, у которых мы брали интервью, провидцы и пророки. Все мы сейчас ощущаем, что находимся в преддверии наступления чего-то великого. В разные периоды истории человечества главные изменения в системе мировоззренческих установок людей, в мировоззренческой парадигме, были предсказаны провидцами. Они чувствовали наступление перемен и создавали новую парадигму. Или эта новая парадигма являлась и создавала провидцев? А может быть, ни то, и не другое? Возможно, как утверждают некоторые современные учёные, Ничто ничем не создаётся, а существует параллельно или как всё во всём? Эти утверждения и предположения звучат таинственно и кажутся просто причудами ума, но они несут в себе немалую долю истины. К таким выводам приводят учёных данные некоторых научных исследований. Просто всё это загадочное кролечье нора Помните, куда попала девочка Алиса из книги Льюиса Кэрролла Приключения Алисы в Стране чудес. И считайте, что мы уже в неё провалились. Смело послушайте эту книгу. Вы получите настоящее удовольствие, потому что совершите увлекательное путешествие в действительно удивительный мир. Уил Арнтс. Помню, 5 лет назад я частенько жаловался коллегам на то, Что Голливуд не делает по-настоящему содержательных фильмов, которые людям просто необходимы. В то время я был киносценаристом, и мне очень хотелось найти режиссёра, вместе с которым мы могли бы сделать фильм, способный по-настоящему перевернуть мир. Но однажды я понял, что Голливуд и не должен создавать подобное кино. Возможно, сказал я себе, это твоё личное дело. Все прошедшие годы ты винил непонятно кого в том, что твои желания не исполняются. Тебе не кажется, что ты слишком много на себя брал? До меня долго не доходило, что вместо того, чтобы постоянно сокрушаться, мне надо было просто начать действовать. Вскоре я встретил Уильяма Арнца. Похоже, он храбрейший из известных мне людей. Лишний многие согласятся рискнуть деньгами, чтобы подкрепить свои слова делом. Но Уилл на это решился. Вместе с талантливым продюсером и режиссёром Бэтси Чейс мы сформировали творческий союз. В результате был создан фильм, так что же всё-таки мы знаем, вышла в свет одноимённая книга, а каждый из нас обрёл новый взгляд на вещи. В течение 3 лет работы над картиной мы жили, так сказать, на гребни эмоциональной волны. Многое пережили и узнали и в конце концов стали не только старше, но и мудрее. В этой книге изложены все те идеи, концепции и факты, которые сделали наш фильм столь популярным, но она содержит также и много нового. Я верю, что эти знания способны изменить жизнь людей. Итак, слушайте. Загляните вместе с нами в будущее человечества. Марк Висенте. 4 года назад я комфортно существовала в привычном для себя мире. Больше всего в жизни меня занимали вопросы: насколько модные туфли я ношу, престижен ли мой автомобиль. Не более этого. Работа над фильмом буквально перевернула для меня всё с ног на голову. Книга, которую вы сейчас слушаете, даёт нам, создателям фильма, Возможность объяснить и описать наше новое видение эксцентричного, невозможного, сверхъестественного мира, в котором мы живём. В ней наш путь, наш опыт. Я не считаю себя учителем или гуру, но могу сказать, что работа над фильмом и книгой навсегда меня изменили. Я надеюсь, что и вы найдёте в книге информацию и знания, которые преобразят вашу жизнь но не полагайтесь только на слова пробуйте практикуйте действуйте батси чейс